Глава 13. Как говорил мой дед, найдя под кроватью просроченный лотерейный билет, поговорка все врет, лучше никогда, чем поздно. Никакого лучше поздно, чем никогда. Об этом я и заявил парню возмущенным тоном, пока вокруг нас кружились светлые цветные пятна, перемещая нас сквозь время и пространство. Нельзя же настолько нагло врать. «Да», — легко согласился он, — «знаю». Про дедушка в тот раз так и сказал: Я ошибался, на самом деле лучше поздно, чем никогда. В какой еще тот раз? Мне, если честно, слабо верилось в то, что этот возникший из ниоткуда паренек действительно наш Сфриды сын, прилетевший из будущего. Когда выиграл в космических гонках, Он не собирался в них участвовать, даже не знал, что это гонки. Просто летел на свою астероидную дачу вместе с прабабушкой, но увидел космогонщиков и решил, что никто не имеет права подрезать его даже в безвоздушном пространстве. Потом он признался, что всегда мечтал сделать что-то подобное. «Хм...» — задумался я. «И правда похоже на деда. Как в тот раз, когда он подрезал мопедом КамАЗ за то, что тот слишком громко гудел. Он еще тогда сказал...» Помню! ты рассказывал про этот случай он сказал значение имеет не размер, а готовность бороться за свои принципы а согласился я и правда как и в тот раз когда он устроил родео на космических гигантских скорпионах за то что те потоптали его помидоры хватит прервала нас фрида что за чушь ты хочешь чтобы мы правда поверили будто ты наш сын ну насчет сына не знаю задумчиво протянул я А про деда мы говорим явно одного и того же. — Да он просто услышал откуда-то пару рассказов о твоем деде и придумал похожее, а ты ведешься. — Вовсе нет, — возразил парень. — Я действительно ваш сын, и я действительно из будущего. Сейчас я вам это докажу. — Перемещений во времени не существует, — отрезала Фрида. — Это невозможно с научной точки зрения. — У нас в будущем их изобрели, — начал было тот. — За двадцать пять лет? — возмутилась принцесса. «Все сотни тысяч лет, что стоит империя галактией, не изобрели, а потом изобрели?» «Хм», — заметил я. «Знаешь, у меня тут система». Система и правда глючила. Она то говорила голосом, то выдавала какие-то сообщения перед глазами, случайные символы, звуки, ошибки и фраза. Единственная фраза, которую она постоянно повторяла. В общем, она говорит, что нарушена временная константа, зафиксирован выход из естественного временного потока, и, похоже, на этом ее полномочия. Все, закончил я. Да ладно, выдохнула Фрида, уставясь на парня. Так ты не врешь? Я об этом и говорю, подтвердил тот. Слушайте, это все трогательно, но я здесь не просто так, а ради важного дела. Мне нужно спасти будущее. Заряда машины времени не хватит на то, чтобы долго вам все показывать, так что я наскоро покажу вам основное. «Да что покажешь-то?» «Последствия твоего правления», — выдохнул он. «Правление худшего императора за всю историю галактики». «А вот сейчас обидно было». «Что, даже хуже, чем Утор?» Я со скептицизмом в глазах уставился на него. «Утор, судя по вашим рассказам и рассказам бабушки, большую часть времени сидел во дворце и упивался собственным величием. Парень, называть его даже в мыслях своим сыном все еще было сложно, а ты...» Он вздохнул. «Ты был деятельным!» «Черт, с этим не поспоришь!» «Даже за время императорской битвы ты уже взбудоражил всю галактику!» «Продолжил он. А представь, что ты наделал за семнадцать лет правления, имея все ресурсы императора!» «Почему семнадцать?» – удивился я. «Ты же говорил про двадцать пять!» «А по-твоему, ты сумел дожить до конца этих лет?» Сияние вокруг нас рассеялось. Мы стояли в каком-то сурового вида аскетичном здании, глядя через панорамное окно на космическое пространство, где собралось огромное количество кораблей. Две нескончаемые армады постепенно перемещались, стреляли, врезались, обгоняли и взрывались. Корабли были всюду, насколько хватало взгляда, и, похоже, там, где взгляда не хватало, их было еще больше. «Битва при Эпсилоне 13», — выдохнул парень. «Величайшая битва в истории Империи Галактия самая кровавая и смертоносная». «Эй!» – озаботилась Фрида. «А это не опасно находиться так близко к ней?» «Мы сейчас находимся вне временного потока, фактически за пределами обычной реальности», – пояснил он. «Нам никто ничего не сделает, нас даже не видит, Но и мы можем только наблюдать. Главное не выключать поле, которое защищает нас от потока времени». Он продемонстрировал небольшой прибор, похожий на пульт от телевизора. «И поток времени от нас!» – усмехнулся я. «Классика! Главное – не давить бабочек!» «Именно, папа. Никакие изменения во времени не произойдут, пока вы не вернетесь в основной временной поток». Повисла неловкая пауза. «Может, пока еще рано называть меня так?» — заметил я ему. «Так что там с Эпсилоном-13 и битвой?» — решила переменить тему Фрида. Но именно в этот момент двери распахнулись, и в помещение вошла толпа людей и ксеносов в военной форме, а впереди них шел... Прайт! поразился я. Он сделал военную карьеру? Никогда бы не подумал. «Дядя Прайд», — вздохнул парень, — «как и тетя Лорна, они погибли в той битве». «Довольно печально», — согласился я, — «убив друг друга». «Чего?» «И еще почти треть населения галактики», — парень пожал плечами. «Немного сверхоружия, немного нарушений фундаментальных законов физики, а еще система...» «А она-то тут при чем?» Фрида все не улавливала суть. Наш сын кивнул в мою сторону. Я же говорю, худший император. За всю историю галактики, ага, не надо повторять. Я следил за тем, как Прайд отдает какие-то приказы. Как военные снуют туда-сюда, глядят в камеры, подключаются к коммуникационным системам. Что именно я сделал? В этом случае ты отменил императорскую битву. Парень кивнул на разворачивающееся за окном звездные побоище а еще распространил систему, сделав ее доступной для обычных людей. «И почему это плохо?» — возмутился я. «Разве императорская битва не была пережитком старых традиций, тупым и устаревшим?» «Ты так и говорил мне», — кивнул он. А затем выяснилось, что именно этот пережиток тысячелетиями позволял избежать любых наследственных споров и междоусобных войн, держал в узде целые звездные системы. «Неужели без битвы вообще нельзя было обойтись?» Не поверил я. «Да ну, бред какой-то. Все взрослые люди. Может, будущий я и ошибся где-то, скажем, предложил не ту альтернативу, но...» «Но после отмены битвы восстала почти четверть империи», — возразил парень. «Их возмущало то, что представители их планет, их народов, были лишены шанса выбиться в императоры. Теоретического шанса. Одного на сотню раз в поколение, и то лишь при условии, что с их планеты будет кто-то, кто попадет в эту сотню» теоретического, но его хватало, чтобы они подчинились. А без него? Парень махнул рукой, указывая на творящийся снаружи ад взрывов. А при чем тут э, Прайд и Лорна? Не понимала, как и я, Фрида. Я кивнул, глядя на то, как лев бегает по командной рубке и орет на своих офицеров, что ему срочно нужно подкрепление в левом секторе битвы, иначе... Именно в этот момент вспыхнуло изображение на одном из экранов, и я увидел Лорну одетую в силовую броню с какой-то светящейся штукой в руках, со шрамом через весь глаз. «Прайт!» — выкрикнула она, уставясь прямо на замерзшего льва. «Отзови свои войска! Это безумие!» «Безумие?» — прорычал он оскались. «Предать императора! Вот что было безумием! После того, сколько раз он тебя спасал! Всего, что он дал тебе!» «Именно так, коврик блохастый!» — отрезала Лорна. «Вот только это ты предал его, а не я!» Мои войска пытаются вернуть мир в империю Галактия, подчинить взбунтовавшихся. Формализмы отмазки, Прайт махнул рукой. Моя освободительная армия продолжает бороться за его идеи. Он погиб, но дело его живет, и я докажу это. Он бы хотел совсем не этого. Мне лучше знать, чего бы он хотел. Ты никогда не умела его слушать. Мы с Фридой переглянулись. А ты никогда не умел ставить нормальную киберзащиту! На лице Лорны повисла ухмылка. «Ты даже не заметил, что через этот звонок я сняла с твоего штаба защиту от системы?» Миг, и вот она уже стояла тут, телепортировавшись прямо к Прайду. Тот заревел, вытаскивая огромную саблю, светящуюся красным, но она выставила вперед свой сверкающий энергией посох. Вокруг появлялись из вспышек ее бойцы, кидаясь на офицеров. Мир снова окрасился белым. В битве все использовали систему, пояснил наш сын, пока мы осознавали произошедшее. А потому она стала настолько разрушительной и смертоносной. Помните, в начале королевской битвы был тип, который мог видеть будущее. Пророчество, вспомнила Фрида. Ага, тот трехглазый. Пророчество оказалось правдой, подтвердил наш сын. Вселенная действительно захлебнулась в огне миллиарды погибших. И я один из них? А? «Нет, ты просто улетел куда-то на окраину, когда пошли первые волнения. Сказал, что давно не был в отпуске». Он пожал плечами. «Не хотел брать на себя ответственность». А потом немного совпадений, легкие проблемы со связью. Они решили, что ты погиб. «Фух, ты погибнешь позже», — успокоил он меня. «А пока второй пункт нашего путешествия». Светлые пятна рассеялись, демонстрируя узкую и грязную улицу, погруженную во мрак. Сверху над ней, заменяя небо, нависал тёмный купол, расцвеченный лишь отдельными огоньками. Воздух тут пропах бензином и ещё какими-то химикатами, неопределяемыми сходу. Вокруг возвышались колоссальные здания. «И это ещё что такое?» — Фрида оглядывалась по сторонам. В голосе всё ещё звучал скептицизм. Похоже, даже после всего увиденного поверить в реальность происходящего было непросто. «Моя родина», — с хихидством заметил парень. «Планета Земля». — Чего? — изумился я. — С каких пор она накрыта каким-то железным куполом? Новая версия аномального пояса? Мимо нас, не замечая, бродили бомжи, жукообразные пришельцы, загадочного вида люди в капюшонах со светящимися неоном киберимплантами и прочие колоретные личности. — С тех пор, как ты решил, что твоя планета слишком отстает по сравнению с планетарными мегаполисами галактии. — А разве нет? — Фрида поглядела на него. Вот — Вот-вот, — поддержал я. «Может, и да, но способ для ее развития ты выбрал неправильный, папа», — грустно усмехнулся парень. «Ты наделил Землю кучей льгот и привилегий. Любой бизнес, направленный на ее развитие, получал огромные гранты из бюджета империи». Мы с Фридой переглянулись. «И что не так?» «Я бы тоже так сделала». «Ага. А в итоге на Землю съехались недобросовестные дельцы со всей галактики», — кивнул наш сынуля. «Проверять всех тебе было некогда. Ты ж, блин, активный и деятельный император». В итоге уже через десять лет Земля была под властью мегакорпораций, выжимающих из местных все соки. Коррупция и беззаконие стали здесь привычнее, чем... — Погоди, хватит цитировать кат-сцену с рандомной киберпанк-игре, — оборвал его я. — Хочешь сказать, я допустил на Землю всех этих дельцов? — Ага. Они построили купол, чтобы увеличить размеры Земли и вместить больше производства. А для тебя построили красивую картинку. Смотри. Он указал на стену соседнего здания. Я не просто так выбрал это место. Там внутри завод одной из самых гнусных корпораций, чьи владельцы мило улыбались тебе, пока на земле...» Он шагнул вперед, стена перед ним замерцала белой дымкой и пропустила его. С опаской переглянувшись, мы с Фридой последовали за ним. «Вот это!» Он обвел руками бесконечные ряды конвейеров, изможденных людей за ними, от детей до стариков и закованных в броню надсмотрщиков с энергетическими хлыстами. Нас, разумеется, вновь никто не замечал. «Живее! Живее, ленивые земные ублюдки!» — орал один из надсмотрщиков, щелкая бичом. «Император любит космокрабов! Император захочет попробовать нашу газировку со вкусом космокрабов уже завтра! Партия должна быть готова к вечеру!» «Серьезно?» — выдохнула Фрида, глядя на конвейерную ленту. «Газировка со вкусом космокрабов? Все, ладно, теперь я точно верю тебе. Никто не смог бы придумать такое, кроме него!» «Эй!» — взмутился я. — Я бы тоже не придумал такую дрянь. Газировка не должна быть со вкусом космокрабов. Неясно только, при чем тут корпораты из галактики. Это ведь земная компания. Я указал на висящее на стене логотип. — Это ведь ко... — Пришельцы выкупили ее уж через два дня после твоих реформ, — пояснил сын. — А через полгода вся земля была превращена вот в это. Было несколько попыток восстания, но они захлебывались в крови. «И что, я ничего об этом не знал?» — возмутился я. «Новости доносились до тебя в искаженном виде. К тому же ты постоянно повторял, что ничего не понимаешь в бизнесе и доверял тем, кто умел лучезарнее тебе улыбнуться. И ни разу не посещал свою родную планету?» «Поначалу посещал, когда я родился. Вы даже жили здесь?» — кивнул сын. «Но потом стал все реже появляться здесь и вскоре совсем забыл. Помню, ты говорил мне, что Земля...» Пройденный этап, что в галактике слишком много места, где ты еще не бывал, чтобы размениваться на те, где ты торчал так долго. У тебя тогда как раз проснулся кризис среднего возраста, и ты решил снова прошвырнуться по галактике в поисках приключений. Фрида, не удержавшись, пнула меня в коленку. — Ай! — взвыл я, хотя удар почти не ощущался с моей непробиваемой кожей. — Обидно. Фрида, блин, я этого даже еще не сделал. — Ну, собираешься? Уже нет. Что я? С одного раза не понимаю, что ли? Наш сын кивнул и вновь щелкнул своим пультом. Гнусный завод по производству крабовых газировок растаял в белом сверкании. «Ладно, ладно», — кивнул я, — «что я там наделал, это понятно. А как я умер?» «Что?» — удивился он. «Как я умер, блин?» — повторил я. «Вот что я хочу увидеть». «Но я собирался показать тебе последствия войны с космическими вампирами», — растерялся он. «Буквально половина галактики после нее была опустошена». «К черту вампиров! Я погиб на этой войне?» «Нет, но ни слова больше!» — оборвал я его, вырывая из его рук пульт. Уставившись на кнопки, я секунды две тупил, а затем вернул ему устройство. «Давай сам, к моменту моей гибели!» «И я», — вмешалась Фрида, — «как я умерла!» «Да вы там вместе, вообще-то, но...» «Вот и отлично! Вместе и посмотрим! Отправляйся!» «Но в войне с космическими вампирами ты приказал телепортировать 20 солнц к занятому ими сектору!» «И что не так?» Можно же было переселить обитателей тех планет, откуда взяты звезды, на другие планеты. Галактика большая. «Вот ты тогда так и сказал», — подтвердил парень. «Представляешь, какой это в итоге получился удар по экономике Империи?» «Плевать», — отмахнулся я. «Если мы с Фридой будем живы, мы сможем все исправить, а если умрем, то уже не сможем». «Согласна», — поддержала меня Фрида. «Давай, рули туда живо». «Но...» «Эй, родителей нужно слушаться». «Вот-вот», — кивнула Фрида. «Да я делаю, делаю». Глаза парня расширялись. «Вот, блин, вы сейчас так похожи на себя старших, вы бы знали». Свечение пространственно-временного континуума распалось, открывая новую сцену. Кажется, это было где-то во дворце, том самом, из которого мы отправились на экскурсию по временам. «Да», — выдохнула Фрида, — «это и правда мы». «Отлично», — обрадовался я. «Я-то боялся, что отрастил за это время пивное брюшко или какие-нибудь усы в стиле смешного батя». — Но нет, я все так же хорош. — Блин, и вот этого очаровашку они хотят убить? — Враги наступали. Наши с Фридой старшие версии отбивались спина к спине. — Охрана! Где охрана? Фрида-2 с отчаянием во взгляде озиралась по сторонам, сжимая в каждой руке по бластеру. — Охрана не придет! — орал с другого конца зала какой-то тип с мерзким лицом. — Все уже устранены или куплены нами. Ваш начальник охраны работает на нас. — Имя! Имя! — возмужден... «Имя! Имя!» — возмущенно потребовал я, хотя меня никто не мог услышать. «Как этого подлеца зовут? Ну же, скажи!» «О!» — Фрида один расширила глаза. «Этого я знаю. Наш министр финансов. А вон там один из наместников звездной системы Дельта-1». «Запоминай!» — закивал я. «Всех запоминай, кого сможешь. Вернемся и...» «Вот, блин, этих запомнить не получится». В сторону будущего меня наступала целая эскадра гигантских раков, отвратительно щелкая клешнями. — Смерть мучителю нашего народа! — хрипел тот, что полз впереди. — Они же все на одно лицо, или что там у них? — расстроенно протянул я. — Значит, придется запомнить всю расу, без разбора. О, и жуки тут. Да они все тут сговорились. Увидеть конец истории мы не успели. Сцену снова заволокло белым сиянием. — Машина времени вот-вот разрядится, — вздохнул парень. Так все и закончилось. — Слушай, если у тебя есть машина времени, почему ты все не исправил? Фрида повернулась к нему. «Сам, без нас!» «Я попытался пару раз», — он пожал плечами. «Потратил несколько лет. Ничего не выходило, все заканчивалось тем же самым. Я даже предупреждал вас об этой изменении. Все равно. Пришлось лететь в самое начало и гоняться за вами, пока ты, папа, еще не стал императором». Я фыркнул. «Ладно, ладно», — намек я понял. «По правде-то говоря, у меня с самого начала не лежала душа к власти». «Погоди», — в глазах Фрида снова появились ростки сомнения а вдруг это все таки какой то обман да нет никакого обмана сама понимаешь я махнул рукой все сходится в глубине души мы оба знаем что если я стану императором то хотя в принципе некоторые идеи годные возможно если воплотить их как то иначе я поймал укоизненный взгляд парня ладно ладно я все понял фрида кивнула мурашки по коже вдруг заметила она глядя на нашего сына ты же — Что? — не понял тот, с подозрением, глядя на нее. — Становится страшно, как подумаешь про жертву, на которую ты пошел, чтобы спасти будущее. Такая самоотверженность. — Ты о чем? Он все еще не мог взять в толк, о чем речь. — Ну, — пояснил я, — ведь если прошлое изменится, если я не стану императором и все такое, ты ведь тоже никогда не родишься. Повисла пауза. Парень уставился на нас, распахнув глаза. «Погодите — Погодите, — протянул он. — — То есть ты даже не подумал об этом? — изумилась Фрида. — Нет, я думал, я смогу родиться просто в другом мире. — Мы этого не знаем наверняка. Я пожал плечами. — Поверить не могу, что ты столько лет исправлял прошлое, но даже не учел этого. — Эй, я правда... Я не хочу исчезать, эй! — Кажется, он весь в тебя, — Фрида пихнула меня в бок. — Что? Нет, я не... Такой же придурок. — Я не хочу умирать, не хочу исчезать! Вновь завопил парень, бегая глазами от меня к ней и обратно. Твою ж мать, это не тот результат, который нужен. Отмена, отмена. Но ну, вообще-то уже поздно, заметил я. Мы ведь уже знаем, что должно произойти, и не сможем пойти тем же путем. Эй, будущее не изменится, пока вы не вернетесь в основной временной поток. Если я не верну вас... То ты тем более не родишься, Фрида нахмурилась. Нет, он точно в тебе. Я, я, я... «Придумаю что-нибудь», — нашелся он. «Возьму какую-нибудь штуку, сотру вам память и верну только потом». Мы с Фридой переглянулись и вздохнули. «Ладно, сынок, родителей нужно уважать». Я толкнул его лишь слегка. Не хватало еще размазать по стенке родного сына. Хотя здесь и стенок-то нет. Тем не менее, он отлетел. Фрида была наготове, хватая машину времени. «Так, я видела, куда он жал». «Стойте!» — заорал он, вскакивая на ноги. «Заряд низкий!» Перемещение-то сработает, но защита! Вспышка! И вот мы снова во дворце, в сцене предательства и гнусного убийства. Вот только почему на нас все смотрят? Парень одним махом попытался выхватить прибор из рук Фриды, той, что Фрида один, но та лишь отскочила в сторону, врезавшись в несколько предателей. — Эй, какого? — заорала Фрида-2. — Это же... — Это мы из прошлого, — возликовал будущий я. — Вот и спасение. «Могу только дать совет. Я пинками раскидывал раков и жуков и людей, не давая им подойти ни к моей Фриде, ни к нашим будущим версиям. Не верь ракам и бей посильнее». Выстрелы сыпались градом. Фрида пригнулась и, сынуля не мешкая, выхватил пульт у нее из рук. «Да, черта с два. Я съездил ему по ушам, забирая прибор себе. Куда она там жала?» «Вспышка. Вокруг нас возник антиутопический завод с надсмотрщиками». «Отлично», — завопила Фрида. Эта кнопка везет нас обратно, через те точки, в которых мы уже побывали. «Вы еще кто такие?» — пророкотал один из надсмотрщиков, замахиваясь хлыстом. «Что вы здесь де...» Я врезал ему, и он полетел через весь цех, сбивая груды банок и бутылок готовой продукции на своем пути. «Ура!» — заорал кто-то в толпе рабочих. «Бунт! Бей угнетателей!» Ценуле пытался пробиться к нам, чтобы забрать пульт, но сорвавшись с места, доведенных до отчаяния рабочих, было не остановить. Они теснили его дальше и дальше от нас, давя смотрщиков количеством. «Газировка со вкусом крабов — это гадость!» — заорал я, перебрасывая пульт Фриде раньше, чем он успел выхватить его у меня. «Соленое отдельно, сладкое отдельно, запомните!» Вспышка. И вот мы снова в командной рубке прямо в момент драки Лорна и Прайда. «Вы двое!» — я удержался нулю силой, но взгляд мой был обращен к ним. «Что за бред вы тут устроили?» «Не знаю, ответите вы сейчас в отдельную...» «Не знаю, ответвитесь вы сейчас в отдельную реальность или пропадете как несбывшаяся вероятность, но прекратите немедленно!» «Кэп!» «Что?» «Что слышали?» — отрезал я. Фрида нажала на кнопку — снова вспышка. «Связь с основным временным потоком восстановлена», — сообщила система. «Все в норме». Мы стояли посреди дворцовой столовой и печально смотрели, как парень, так и не успевший помешать, нам тает в воздухе. Ультра стаяла вместе с ним, Фрида опустила глаза на свою пустую ладонь. Повисла неловкая пауза. «Хм», — заметил я, поворачиваясь к ней, — «знаешь, пожалуй, он неплохой парень». «Ага», — согласилась она, — «как думаешь, есть шанс, что он все-таки... что мы его...» Фрида заметно покраснела. «Не «Будет видно». — буркнула она. Секунда заминки, а затем мы снова расхохотались. «Хе, может, на этот раз он родится девочкой?» — заметил я. «Что планируешь делать?» — Фрида поглядела на меня, когда мы отсмеялись. Я постучал пальцами по столу. «Знаешь, может, можно было бы забить на все его предупреждения, дать вещам плыть по течению или попытаться сделать все то же самое, но только лучше. Но, как я и сказал, император, это не мое». «Все последние дни я и так думал об этом, только не знал, как сказать тебе». «Мне или моей матери?» — хмыкнула Фрида. «Вот черт, она ведь будет в ярости». Я развел руками. «Но однажды она поймет».